Глава 12. Когда смена кончилась, пришло СМС от Пижона: "Ждёт". Я переоделась и, попрощавшись с девчонками, направилась на встречу. Пока шла, думала, как его поприветствовать. На шею с восторгом кинусь? Галя сразу заподозрит неладное. Решила выбрать нейтральный вариант приветствия. Выйдя из помещения, увидела Егора Александровича у машины. стоял гад, облокотившись на неё, руки на груди скрестил, наверно, образ недовольного мужа репетирует. Привет, произнашу негромко, стыдливо потупив взор. Виделись уже, отвечает он ворчливо и делает шаг ко мне навстречу. Поднимаю взгляд, полный радости от лицезрения его светлого облика, лютов оказался мужчиной понятливым. сразу понял, что у нас зрители. Тут же включился в игру, потянул меня к себе и без промедления приступил к поцелуям. Ну, думаю, сейчас начнёт изображать испанскую страсть. Обошлось практически целомудренными поцелуями. Сели в машину, и когда наконец тронулись, первый не выдержал пижон. Как я понял, знакомые в курсе, что твой статус скоро изменится. Да, я рассказала подруге и своей начальнице. Была весьма удивлена, что работаю у жениха в ресторане. Могли бы предупредить. Вновь говорю спокойно, хотя очень хочется в более резкой форме выразить своё негодование по этому поводу. Я и хотел, но ты упархнула на работу. Это урок тебе на будущее. Послушалась мужа жди последствий. Немноговато ли мне уроков? Мысленно интересуюсь, а вслух учту, значит, подруги, с полуулыбки произносит. Тут же резко поворачивается ко мне и выдаёт: Уже начали придумывать, как тебе увильнуть от обязанностей по договору? Не в моих правилах не держать слово. Договор подписан, я его выполню. Тем более там есть пункт о неразглашении, так что я сама не заинтересована, чтобы кто-то узнал о нашем соглашении. Значит, ты договор изучила. Не вопрос утверждения. Останавливаемся у светофора. Егор Александрович вновь поворачивается ко мне. И что и делаю вид, будто не понимаю, что он хочет знать, что я обо всём этом думаю. Но только не вижу смысла сотрясать воздух и возмущаться. Дело сделано. Буду думать, как жить дальше. Ничего не хочешь сказать? Без комментариев. Что? И возмущаться не будешь? Не вижу смысла. Но если вам это необходимо для поднятия настроения, я готова. Только скажите, что изобразить. Больно ты покладистая, даже как-то настораживает, произносит он хмуро. И мы вновь трогаемся с места. А куда едем? Решила поинтересоваться, зачем, собственно, он хотел встретиться. К тебе домой. И тишина. Не стала настаивать на ответе, раз пока молчит, значит, не собирается делиться своими планами. Подъехали к дому, вышли из машины, он последовал за мной. Только подошли к подъезду, Тут же почувствовала его руку на своей талии. Вначале хотела скинуть её, но потом прикинула, что это его только подстегнёт к решительным действиям. Стерпела. Странный мужчина: с одной стороны, требует, чтобы его не любили, с другой сам провоцирует. Была бы другая девушка на моём месте, точно не в том направлении думать начала. Не то, что я кременей Просто у меня своё представление о семейном счастье и любви. Такого как Лютов, я бы никогда не выбрала себе в мужья. Он слишком высокомерен, и это большой его минус. Зашли домой, я включила свет и обомлела. Там было штук 10 букетов роз. Зачем всё это? Обвожу их взглядом. Как я уйду? Твоя подруга заявится и, разумеется, удивится, что такая романтическая особа согласилась выйти за меня замуж без ухаживания. Считай это декорации. Мою подругу вениками не проведёшь. Галя знает, что этим меня замуж не заманишь. Я бы выбрала мужа по другим критериям. Так что зря потратились. Бросила ключи на тумбочку и направилась в кухню включить чайник. Не подскажешь, по каким именно? Игривы интересуется, следуя за мной. Нет. Почему? В договоре нет такого пункта, так что я не обязана говорить с вами на личные темы. Всё-таки злишься. Да, только не на вас. Егор Александрович, начала я, тяжко вздохнув. У меня сейчас нет настроения для светских бесед. И я не злюсь на вас. Лучше скажите, зачем заехали за мной. Дай подруге занять выгодную позицию. Бестень веселье ошарашивает меня ответом. Хотите сказать, что Галя шпионит? Верно. Она нас от ресторана посла, переживает за тебя, и не безосновательно. Не думаю, что вы захотите навредить мне. Сосуд беречь будете. Так что её переживания беспочвенны. Отвернулась от него и принялась наливать воду в чайник. Не хотела сейчас видеть его хидную ухмылку. Не пойму, чему он радуется. Взять в жёны женщину, которой ничего не чувствуешь это полнейшая глупость. Никогда не пойму богатых, которые женятся на деньгах, на связях, а потом, как собаки со своими жёнами лаются, да полюбленницам носятся. Это не отношение, а мерзость. А он женится даже не на вышеперечисленном. Что с меня взять, кроме хороших анализов? А, возможно, и правду искал женщину, чтобы родила ему наследника, хотя чего я голову ломаю над его мотивами? Это не моё дело. Хочешь, я тебе ресторан подарю. От его голоса я непроизвольно вздрогнула. Совсем забыла, что не одна, задумалась. А когда дошёл смысл сказанного, стало просто отвратительно на душе. Ну вот зачем всё это? Медленно поворачиваюсь к щедрому. Егор Александрович, давайте проясним сразу некоторые моменты. Мне от вас не нужны никакие подарки. Мне бы со старыми расчитаться. Отношения у нас сугубо деловые. Так что давайте хоть когда мы вдвоём не лицемерить. Я вам рожаю наследника, вы спасаете мою сестру. На этом всё. Вы не должны мне оказывать знаки внимания, я этого не хочу. Идите лучше к любовницам и там хвост пушите, а меня увольте от такого зрелища. И всё-таки ты плохо прочла договор. Плавной походкой хищника подходит ко мне и вновь, беря за талию, притягивает к себе Вырываться не стала, так как поняла, что это очередная игра на публику. С этой позиции нас хорошо видно в окне с улицы. Мило ему улыбаюсь, включившись в игру. Нет, на этот раз я его хорошо изучила. Ну, тогда ты должна понять, что итог очевиден. Я не удержалась от смешка. Его самоуверенность забавляет. Не то чтобы я отрицала возможности влюблённости, всё может быть. Загадывать наперёд и бить кулаком в грудь, крича никогда глупо. Жизнь сложная штука, всё может случиться. Но на данный момент это слышать нелепо. Какая любовь, тем более когда мужчина прямым текстом сказал, что будет гулять. Скажите, вы сейчас чего пытаетесь добиться, чтобы я испугалась? или не в том направлении начала думать. Так это бесполезно. Бояться я не собираюсь, так как вредить мне вам не выгодно. Рассматривать вас как мужчину тоже не в моих интересах. Пять детей, знаете ли, очень мотивируют, чтобы не делать глупостей. Не любишь детей? Нормально я к детям отношусь. Насчёт люблю? Пока затрудняюсь сказать. Да и не вижу смысла говорить о том, чего ещё не испытывала. Как рожу, так и отвечу на этот вопрос. И совсем не хочется знать, почему я выбрал тебя? Нет, ваши тараканы меня не интересуют. Мне бы со своими справиться. В ответ он заразительно рассмеялся, невольно вызвав у меня улыбку. Отсмеявшись, вновь приступил к допросу. Что, сильно донимают? Пока они в обмороке, но через 2-3 дня придут в себя. Вот тогда и начнётся. Планёрки, забастовки и прочий дребедень. Так что, сами понимаете, ещё ваши, это будет перебор для моей психики. А ты мне нравишься. А вот этого не нужно. Тут же всполошилась. Ну вот, ангелочек мой, наконец я и нашёл твоё слабое место. А то уже начал волноваться, что женился на ледяной деве. Зачем же вы так утруждались? Могли бы просто спросить, чего я боюсь, а то устроили тут танцы с бубнами. Не сказала бы, протянул он, затем как выстрел. Ты боишься, что я вспылаю к тебе страстью? Да как бы нет желания сгореть, как ведьма на костре в пламени вашей пауза, после которой ехидно добавляю, страсти. Поверь, тебе понравится, произносит он интимным тоном. Егор Александрович, мы сейчас что делаем? Репетируем, играем на публику или вы решили просто дурью помаяться? Нет, говорим о будущем. Думаю, это лишнее. Предпочитаю настоящее, а оно обстоит так: мы только партнёры. В ответ он берёт мою руку. И надевает на безумянный палец кольцо. Когда успел его достать, я не заметила. Он ещё у нас и фокусник. Хм, забавный экземпляр. А какой актёр! Смотрит сейчас на меня с такой нежностью, что если бы не было сделки, поверила, что у него есть ко мне чувство. И как вишенка на торте, целует пальчик, на который надел колечко. Талант, аплодирую стоя. Но так как в этой пьесе и мне отведена своя роль, пришлось тоже включиться в игру, изобразив восторг и смущение. Тут пижон вошёл в роль и полез с поцелуями. Брыкаться не стало. Сюжет обязывает. Так что, изобразив благосклонность, позволила ему немного понаглеть. Пусть от меня не убудет, зато подруга отстанет со своими расспросами. Наконец он отстранился и отошёл в сторону. Я наконец выдохнула. Представление окончено. Закрыла шторы и направилась выключать чайник. Тот уже минуты 3 возмущённо вопил. Молодец, уже не прыкаешься. Слышу его довольный голос. И не буду, стоя к нему спиной, отвечаю, заваривая чай. На людях, так что нет смысла больше тренироваться. Проверим. Летит мне в спину. Разворачиваюсь и прожигаю злым взглядом. Достали меня его игры. Всё, хватит. Егор Александрович, чеканю его имя. Не нужно ничего проверять. Я сказала, что на людях не буду брыкаться, значит, выполню обещание. Попрошу без необходимости ко мне не прикасаться. Давайте придерживаться пунктов договора. Раз от меня требуете неукоснительного выполнения, будьте добры сами выполнять его условия. Вот как усмехнулся он нехорошо, и опять его глаза загорелись. Жуть они зрелище. Значит, ты воспринимаешь договор как щит от меня. Ну что ж, так будет даже интереснее. Скажите, вот вы сейчас поиздеваться приехали? Если да, Давайте отложим это на завтра. Я после смены устала. Ах, да. Насчёт работы. Ты уволена. Да я и сама собиралась уходить, понимаю, что работая на прежнем месте, рушу легенду. Так что не впечатлили своим уволена. Рад, что ты это понимаешь. Ну, хочу сразу предупредить. Я устроюсь на новую. Зачем? Вот теперь он реально удивился. Прочтите договор. Я имею право работать. Понятно. Решила поиграть в независимость. Ну-ну. Не скрывая веселья, смотрит на меня. Даже если и так имею право. Имеешь. Пока. Но ангелок мой, это только видимость свободы, которую ты потеряла, подписав договор. Слушайте, А зачем мне повторять то, что я и так знаю? Чего хотите этим добиться? Вот сейчас я начала злиться. Пришлось себя одёрнуть, видно же, что он пытается меня вывести на эмоции. Хочу, чтобы ты быстрее избавилась от иллюзий и начала строить свою жизнь согласно новым реалиям. Молчу. Нет желания с ним вступать в перепалку. Ладно. Продолжим завтра. А пока отдыхать. Разворачивается и направляется к выходу из кухни. Могли бы это и по телефону сказать, произношу ему в спину. Он оборачивается и с полуулыбкой на губах. Мог. Но тогда бы не увидел твою реакцию, а она дорогого стоит. Да и пыль в глаза нужно было пустить окружающим, так что хорошо, что я заехал. Не скучай, мой ангел. Не буду. Тихий смех и пока не будешь. Только он ушёл, я села на стул. Ноги не держали. В голове крутилась масса вопросов и ни одного нормального ответа. Я не могла понять, чего он действительно хочет. С одной стороны, всегда тыкает носом в договор, с другой делает всё, чтобы я нарушила его. Ещё суток не прошло, а он уже испытывает меня на прочность. Даже страшно представить, что будет через месяц. Что же мне делать? Какую стратегию выбрать? Если сейчас прогнусь под него, это будет катастрофа, а занять глухую оборону значит постоянно подвергаться нападкам. Единственный выход свести общение к минимуму, пока его жажда игры Немного не стихнет, а там посмотрю, как дальше быть. Как он и предсказывал, не прошло и 5 минут, как прибежала Галя, и началось: расспросы, восхищения, подозрения. Наконец поверила. Так что в этот вечер мне было не до анализа. Я упала спать, как подкошенная. Возможно, это и к лучшему. Завтра встреча с сестрой. Да и пижон намекнул про очередной вынос мозга. Ну я и попала в чудную. Чем бога прогневала, не знаю.